Глава 23. Обретение себя. Никогда прежде Стинов не испытывал такого покоя и умиротворения, как в те дни, что он провел в секторе Паскаля. Ежедневное общение с Василием дало возможность Игорю лучше узнать его. Стинов понял, что имеет дело не с преданным догмом религиозным фанатиком, а с реалистичным мыслящим прагматичным человеком. Он поверил в то, что Василий действительно стремится изменить жизнь, сделать её стабильной, вернуть людям давно утерянную веру в завтрашний день. И то, что он собирается сделать это ненасильственным путём, опираясь лишь на новую идеологию, делало его порыв ещё более привлекательным, хотя и несколько идеализированным, как казалось Стину. Игорь располагал к Василию и то, что монах не пытался просто использовать его, как делали те, с кем приходилось сталкиваться Стиному прежде. Василий видел в нём прежде всего равноправного партнёра, которого следовало не заставлять что-то делать, а убеждать в правильности ожидаемых от него действий. Чем глубже вникал Стинов в идеи, вынашиваемые Василием, тем сильнее они захватывали его. Всё ещё не верил до конца в возможность мирных преобразований в сфере Игорь тем не менее увлёкся самой разработкой стратегии, поставленной перед ним задачи. На данном этапе он предпочёл руководствоваться знаменитым принципом: главное ввязаться, а там уж и диваться будет некуда. Но оба они, и Стенов, и Василий, понимали, что прежде чем приступить к осуществлению своих планов в масштабах сферы, необходимо было получить всю полноту власти в секторе Паскаля. У Василия имелось немало сторонников среди иеринитов, но почти все они были молодыми людьми, не занявшими пока ещё сколь-либо ответных постов и должностей. На пути их стояло высшее духовенство ордена, скованное вековыми традициями и приверженностью нерушимым постулатам основателей. Но те, в чьих руках находилась сейчас жизнь сектора Паскаля, были сильны той властью, которую они имели над душами населяющих его верующих. Построенная на строгой иерархии и беспрекословном повиновении высшему духовенству общественная система ордена представляла собой необычайно устойчивую пирамиду, сломать которую снизу было практически невозможно. Следовательно, удар нужно было нанести по самой верхушке. И удар этот должен быть выверенным и точным, поскольку Если первая попытка переворота потерпит неудачу, то второй уже, скорее всего, и не представится. Ересь будет выжжена из тела ордена каленым железом. Пока ни Стинов, ни Василий не представляли себе, каким образом можно было быстро и с минимальным риском потерпеть поражение сместить руководство ордена. Все предлагавшиеся варианты были не более чем робкими попытками нащупать вероятные пути к действию. Чтобы поближе познакомиться с тиновой духовной жизнью ордена, Василий вместе с ним посещал как обычные проповеди секционных наставников, так и пышные многолюдные сборища по поводу еженедельной торжественной проповеди, которую по понедельникам читал кто-то из духовных иерархов. Вместе с Василием Стинов заходил в дома духовных исканий различных школ и направлений. в которых можно было встретиться как серьезной и кропотливой работой над совершенствованием собственного сознания, так и с истеричными воплями наглотавшихся эфемера-безумцев, которые в бредовых картинах, порожденных одурманенным разумом, видели высшие откровения провидения. «Эфемер — бич нашего сектора», — поделился со Стиновым своими тревогами Василий, Когда они вышли из очередного дома духовных исканий, где царствовал Эфемер. Когда приток неофитов в орден резко пошёл на спад, руководство ордена сделало попытку привлечь людей с помощью галлюциногена. Эфемер был официально объявлен средством, способствующим достижению просветления и выходу на прямой контакт с провидением. Тогда же духовным руководством было создано и несколько школ Среди которых являлось обучение людей использованию эфемера в духовной практике. Ощутимого притока новообращённых эта реформа не добавила, но определённый результат принесла. В секторе резко выросло потребление эфемера. А направлять в нужную сторону людей с расплывающимися мозгами не составляет большого труда. В любом секторе можно встретить людей, утонувших в эфемерных грёзах, заметил Стино. Да, но в секторе Паскаля эфемер бесплатен, ответил Василий. Кроме того, потребление его всячески поощряется высшим духовенством ордена. Эфемер это один из столпов, на котором держится их власть. Он является не только средством контроля за населением сектора, но и одним из основных источников дохода ордена. Этот момент тоже необходимо иметь в виду при разработке нашего плана. "Гирениты имеют лицензию на производство эфемера?" удивился Стинов. "Если бы", тяжело вздохнул монах. "В секторе Паскаля производится нелегальный эфемер, который затем расходится по всей сфере. Мутанты в своей колонии в секторе Коперника тоже занимались производством нелегального эфемера. Мутанты просто концентрировали обычный эфемер. Настоящие дуры" который бьёт по голове как кузнечный молот, производится только в секторе Паскаля. Но ведь как ты сам недавно мне рассказывал, основатели ордена Геринитов выступали за ограничение потребления эфемера и использование его исключительно в терапевтических целях. Высшее духовенство ордена пересмотрело своё отношение к эфемеру, когда пожертвований прихожан стало недостаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности сектора. Незаконный эфемер гарантирует быстрое получение высокого дохода, во много раз превышающего затраты на его производство. И этих доходов хватает, чтобы покрыть все затраты на ежедневные нужды сектора? Конечно же, нет. Имеются и другие способы добывания денег, не менее отвратительные, чем торговля наркотиками. Например. Например, заказные убийства. Для осуществления их действует целая система. В ряде секторов проживают люди, которым поступают заказы на убийство и оплата за выполненную работу. Те, в свою очередь, передают заказы и деньги в сектор Паскаля. Исполнителем может стать любой из прихожан, получивший от своего наставника задание уничтожить того или иного человека. Никаких объяснений по поводу того, что собой представляет его жертва и для чего её нужно убить, исполнитель, естественно, не получает. Он верит, что действует во благо ордена, и даже угрозы гибели не могут остановить его. Подобные услуги пользуются неплохим спросом, потому что при действующей системе практически невозможно найти реального заказчика, а гарантии исполнения стопроцентные. «Весело живете», — присвистнул Стинов. «А бомбы для эксайтов случаем не вы делаете?» «Нет, с эксайтами у нас нет никаких контактов. Зато высшее духовенство Ордена использует в собственных интересах бешеных». «Бешеных?» — удивленно вытращил глаза Стинов. «Вот уж никогда бы не подумал, что с бешеными можно иметь какие-то дела». Как вам удалось обратить их в свою веру? Это не совсем то, что ты думаешь, покачал головой Василий. Бешеные остались бешеными. Просто орден имеет возможность в какой-то степени оказывать на них определённое влияние. Ничего себе, просто, воскликнул Стинов. Оказывать влияние на бешеных? И ты так спокойно об этом говоришь? В сфере все считают бешенных свихнувшимися подонками, а сектор Ньютона, в котором они обосновались, по мойке для отбросов общества. Бытует мнение, что они настолько деградировали, что даже утратили способность к общению посредством речи. Говорить они умеют, хотя речь у них действительно довольно-таки корявая. Сектор Ньютона расположен всего на 4 уровня выше нашего. Так что в былые времена территория ордена не раз подвергалась нападениям бешеных. И их привлекал сюда главным образом нелегальный эфемер, который всегда в избытке имелся в секторе Паскаля. Отбить атаки их неорганизованных банд не составляло большого труда, но всё же урон они наносили немалый. В конце концов руководство ордена решило, что выгоднее не отбиваться от бешеных, а самим снабжать их эфемером. Бешенных такой договор тоже вполне устраивал. На этой почве и были завязаны первые контакты. С того времени положение несколько изменилось. Сейчас бешены воспринимают эфемер, которым снабжают их грениты, не как дань, а как дар, которого может и не быть. В секторе Ньютона нашли себе пристанище более десятка разрозненных банд бешеных, каждый из которых действует самостоятельно. В каждой банде свой вожак, Между бандами постоянно идёт борьба за лидерство, то и дело принимающая форму массовой поножовщины. Гериниты поддерживают интересы тех или иных вожаков, снабжая их эфемерным. В ответ на это бешены совершают нападение на сектора, которые им указывают гериниты, или же наоборот, временно воздерживаются от налёта на обозначенный сектор. И какой же в этом смысл, спросил удивлённый Стинов. Высшее духовенство ордена не делает ничего, из чего бы нельзя было извлечь выгоду, ответил Василий. Сектора, которые особенно часто подвергаются нападениям бешеных, платят гиренитам за то, что те придерживают бандитов. Те же, кто отказывается платить, постигает неминуемая кара. Естественно, руководство страдающих от налётов бешеных секторов, гирениты объясняют своё влияние на мародёров не иначе как с помощью провидения. — Ловко у вас здесь ведутся дела, — усмехнулся Стинов. — Такими пройдохами, как ваше духовное руководство, нельзя не восхищаться. — Восхищаться здесь нечем, — не принял предложенного Стиновым шутливого тона Василь. — Высшее духовенство Ордена занято сейчас тем, что превращает сектор Паскаля в укрепленную крепость, куда не мог бы проникнуть никто посторонний, который может оказаться носителем чуждых идей и ересей. В то время как основная задача любой церкви нести своё учение людям, а для этого нужна открытость. А какой открытости может идти речь, когда у вас здесь полным-полно грязного белья, заметил Стиноф. Вот именно, грустно кивнул Василий. А что такое ересь в понятии гринитов? Основатели учения вообще не вводили такого понятия, как ересь. Они говорили, что любая предложенная доктрина должна быть рассмотрена и либо принята, либо отвергнута. Причём безговорочно отвергнутым может быть только то положение, которое не выдерживает обоснованной критики. Сейчас же духовенство объявляет ересью всё, что противоречит их личным интересам. Сегодня это может быть одно, завтра что-то совершенно иное. Никак не могу взять в толк сказал после некоторого молчания Стинов. Почему службы безопасности отделов не могут, объединившись, покончить с бешенными? Наверное, не такую уж грозную силу представляют собой их банды. Это просто никому не нужно, ответил Василий. Во-первых, после взрыва цеха химической переработки сектор заражён токсическими отходами. Пребывание в нём в течение длительного срока опасно для жизни и здоровья. Только бешеные, которым на все наплевать, могут там жить. По нашим наблюдениям, средняя продолжительность жизни тех, кто попал в сектор Ньютона, не превышает десяти лет. Дезактивация целого сектора стоит уйму денег, прибав к этому еще и сумму, необходимую для восстановления сектора. То, что не уничтожил взрыв, основательно изгадили бешеные. Сектор непригоден для жизни, а, следовательно, он никому и не нужен. Во-вторых, бешеные никогда не сойдутся на территорию информационного или комендантского отдела. Они терроризируют только те сектора, которые не имеют сильных служб безопасности. Зачем же информационникам или комендантам соваться в сектор Ньютона, если бешеные не представляют для них никакой угрозы? То, что туго приходится другим отделам, так это им только в радость. Чем больше я узнаю, Всем омерзительнее становится мне мир, в котором я живу, под вёлый ток беседы Стиновых. И, соответственно, появляется желание побыстрее запустить на полную катушку двигатель нашего безнадёжного предприятия. Частенько Василий со Стиновым посещали спортивный тренировочный зал, где монах обучал Стинова оригинальной технике рукопашного боя, разработанной гиренитами. Прежде стино выказал, что стремительно передвигающемуся в бою монаху, при молниеносном нанесении и отражении ударов, только каким-то чудом удаётся не запутаться в складках своего широкого балахона. Однако, примерив одежду монаха на себя, он убедился, что она идеально подходила для рукопашной схватки. Балахон, сшитый из лёгкой, почти невесомой материи, нисколько не стеснял движений, обтекая тело словно вода. Скрадывая очертания тела бойца, он не давал противнику возможности нанести точный удар. Под балахон надевалось трико из пластичного эластика, которое, обтягивая тело, словно бы превращалось во второй слой кожи. На трико имелось огромное количество кармашков и ячеек, в которые вкладывалось разнообразнейшее метательное оружие. На внешней стороне предплечья и на рукавах находились специальные чехлы, Каждый на 9 метательных стрелок. Когда их заполняли металлический стержень стрелок, согнутый в локте рукой можно было отражать удары любого рубящего оружия. Демонстрировал Василий Стинову и технику метания, причём не только классических видов оружия, но любых предметов, которые могли оказаться под рукой и которыми можно было поразить или же просто отвлечь внимание противника. Стинов даже и не подозревал, что существует такое огромное количество способов лишить человека жизни. Стинов оказался способным учеником. Спустя месяц он уже мог вывести из боя противника, бросив в него ложку, а вторучку, тарелку, пустую бутылку или же просто пластиковую кредитную карточку. Без промаха поразить цель он мог даже в полной темноте, ориентируясь на слух. Одна из проводимых монахами тренировок как раз и заключалась в том, что человек входил в абсолютно тёмный зал, не зная, сколько противников в нём находится. Здесь нужно было не только уметь слышать, чтобы обнаружить и уничтожить противников, но и самому двигаться совершенно бесшумно, поскольку противники также не бездействуют. Естественно, метательное оружие в этом случае заменялось пластиковыми муляжами. Однако судья, следивший за ходом поединка на стериоэкране в инфракрасном диапазоне, чётко фиксировал все попадания. После того, как однажды во время состязания в тёмном зале Стинов в одиночку вывел из игры пятерых противников, Василий с гордостью за ученика признал, что тот превзошёл учителя. Самому Василию подобное не удавалось ни разу. В течение первых двух недель Стинов ежедневно посещал дом духовных исканий учителя Лига. Сняв на пороге обувь, он входил в полутёмный зал, проходил вдоль длинного ряда пристенных ниш и останавливался возле той, где находилось тело старца. Спустя пару занятий Стинов уже сам мог вызывать у себя состояние которая переносила его сознание в мир, находившийся за гранью реальности, где ожидал его учитель Лиг. Прежде всего научись держать в узде свои эмоции, учил стиновый старец. К эмоциям нужно прислушиваться, но не стоит позволять им принимать решения за тебя. Только когда ты полностью возьмёшь под контроль свои чувства, ты сможешь начать работу над своим сознанием. Если ты будешь пытаться искать нужное решение, копаясь в своём разуме, как в коробке, набитой хламом, то под руки тебе будут попадаться только ненужные вещи. Лишь случайно ты сможешь наткнуться на то, что тебе действительно необходимо. Да и то, скорее всего, пропустишь нужную вещь, не обратив на неё в совете должного внимания. Разум должен быть чист и прозрачен, как кристалл. Если тебе удастся полностью сосредоточиться на поставленной задаче, то решение возникнет само собой. По веноясь наставлениям учителя Лига Стинов погружался в глубины собственного сознания, которое вначале казалось ему похожим на подвал заброшенного дома. Там было темно, сыро, пахло плесенью и прелью. Немало мужества требуется, чтобы заглянуть в собственную душу. говорил учительник, потому что даже сам человек не знает, с какими чудовищами он может там встретиться. Стинову хватило мужества для того, чтобы зажечь свет и увидеть, сколько мусора и гниющих остатков накопилось в его душе. А увидев это, он принялся за наведение порядка. Труд был нелёгким, Во двое на занятиях с учителем Лигом Стинов выматывался сильнее, чем во время тренировок с Василием. Но каждый раз, одержав хотя бы маленькую победу, освобождающую сознание от напластования грязи, Стинов испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение. Только вперёд. Всё время подбадривал его учитель Лиг. Не делай себе поблажек, ни минуты отдыха. Сознание должно постоянно находиться в процессе созидания. Стоит расслабиться хоть на мгновение, и тебе придётся начинать заново. Наблюдая за стиновым старец помогал ему только советами. Всю основную работу, начиная с выбора стратегии борьбы и последовательности операций, Игорь должен был выполнять сам. В случае неудач, которые в первое время случались нередко, учитель Лиг внимательно разбирал их причины, заставляя ученика самому находить ошибки. Старец никогда уже больше не заглядывал в его душу, как сделал это в их первой встрече. В лице учителя Лига Стинов впервые встретил человека, которому он полностью безоговорочно доверял. И всё же он скрыл от наставника одно своё открытие. Исследуя своё искусственное сознание, Стинов не обнаружил в нём никаких систем, которые могли бы позволить управлять им кому-то постороннему. Но на самой глубине он нашел код, составленный из длинного и почти непроизносимого сочетания букв. Это была команда, услышав которую, Стинов должен был умереть. Теперь уже не у кого было узнать, зачем в свое время отец ввел в него эту команду. Быть может, он и сам боялся того, что создал. Поэтому и хотел иметь возможность в случае необходимости легко и просто уничтожить свое детище. Стинов уничтожил код в тот же момент, как только его обнаружил. И как ни странно, сознание того, что он держал в руках собственную смерть, навсегда избавило его от страха перед ней. Чем дальше продвигались занятия, тем смелее и увереннее чувствовал себя Стинов. Манипуляции с элементами собственного сознания, казавшиеся в начале тяжёлой, обременительной И неблагодарной работой стали доставлять ему удовольствие и радость. Каждая новая комбинация отдельных элементов приводила к созданию удивительного, неповторимого ощущения прикосновения к новой, неизведанной реальности. Стинову казалось, что он мог бы забавляться этим без конца. Но обратив внимание на его новое увлечение, учитель Лиг сказал, что манипуляции с элементами сознания должны проводиться не для забавы, а исключительно с целью выбора того единственного варианта взаимодействия его отдельных частей, которые оптимально соответствовали бы мироощущению данной личности. Именно мироощущению, присущему тебе изначально, а не какой-то конкретной задаче, которую ты ставишь перед собой на определённом этапе, наставлял Стиново учитель Лик. Иначе всякий раз, когда ты будешь выбирать новую цель, тебе придётся заново перестраивать сознание. В конечном итоге это приведёт к необратимым последствиям, влекущим за собой распад личности. В тот день, когда ему наконец удалось взять под контроль одновременно два своих сознания и объединить их в единое целое, Стинов испытал небывалое облегчение. Теперь ему уже не требовалось постоянно держать свою волю в состоянии повышенного напряжения для того, чтобы контролировать процессы, протекающие в сознании. Одновременно с этим он ощутил силу своего обновлённого разума, превратившегося в отлаженную, чётко работающую систему анализа и логики, для которой, казалось, не существовало невыполнимых задач. "Я рад за тебя", сказал учитель Лик. Тебе удалось укротить своих драконов. Но помни, для того, чтобы они оставались смиренными и послушными, твой разум должен постоянно совершенствоваться, двигаться вперёд. Лень духа приведёт к тому, что твои драконы снова начнут рвать друг друга в клочья. Я запомню ваши слова, учитель Лиг, почтительно наклонил голову Стинов. Но в таком случае нам остаётся только попрощаться. — улыбнулся старик. — Как, — растерянно произнес Стинов, — разве наши занятия уже окончены? — Я научил тебя всему, что считал необходимым, — ответил учитель Лик. — Остальное будет зависеть только от тебя самого. Совершенству разума не существует предел. Дорога для тебя открыта, и если ты захочешь, то сможешь двигаться по ней дальше самостоятельно. Но ведь я не узнал и тысячной доли того, что известно вам, в отчаянии воскликнул Стинов. Мой путь духовного искания не для тебя, покачал головой старец. Ты же не хочешь превратиться в одного из адептов, заняв свободную нишу. А именно к этому и ведёт мой путь. Ты уже дошёл вместе со мной до черты, после которой не будет возврата. Желаешь ли ты идти дальше? Нет, тихо, но уверенно ответил Стинов. Извините меня, учитель Лик, но не нужно извиняться, ответил старец. У каждого в жизни свой путь, и ошибается тот, кто думает, что сам его выбирает. Можно ли задать вам ещё один, последний вопрос? с надеждой спросил Стинов. Об этом Концом трости старец нарисовал на песке круг и поставил в центре его точку. «Это знак Земли?» — спросил Стинов. «Совершенно верно», — наклонил голову старец. «Каким же образом он связан со мной?» «Мы все дети Земли», — ответил учитель Лик. И только-то сомнением качнул головой Стинов. Я не провидец и не предсказатель будущего, учитель Лиг пожал плечами. Я увидел этот знак, когда заглянул тебе в душу. Вот и всё. Не пропусти его, если где-нибудь встретишь. А теперь прощай. Старик повернулся к Стинову спиной и, опираясь на трость, медленно зашагал к горизонту. Учитель Лиг, так кликнул его Стинов. Старик остановился и посмотрел назад. Ответьте мне, существует ли жизнь на земле, крикнул Стинов. Этого я не знаю, покачал головой старик. Но ведь ваше сознание может совершать путешествия за пределы сферы. Конечно, кивнул учитель Лик. Но это происходит в иной плоскости реальности. который почти не пересекается с той, в которой существует сфера. То, что происходит там, совсем не обязательно должно повториться в той реальности, которая известна тебе. И всё же, что происходит там, где вы побывали? Если я отвечу тебе, то это только собьёт тебя с толку. Тебе этого знать не нужно. Учитель Лиг взмахнул рукой. Живи в той реальности, которую ты для себя выбрал. Прощай. Старик снова неторопливой, размеренной походкой зашагал в сторону, где небо соединялось с землей. «Прощайте, учитель Лик!» — махнул вслед ему рукой Стин. Он еще долго стоял и смотрел, как, удаляясь, уменьшается в размерах фигура старика с опущенными плечами и с сутуленной спиной. сумевшего подчинить свою немощную плоть несоизмеримой ни с чем силе разума.